Эпилог. В изумрудной листве весело щебетали птицы. Я подставила лицо тёплым солнечным лучам. Я ждала маму на заднем дворе дома бабушки. Мы вместе собирались ехать за покупками, но она не торопилась. Джейсон позвала я темноволосого мальчика с большими голубыми глазами, что играл в тени старой яблони. Иди сюда, милый. Малыш улыбнулся мне и, кряхтя, поднялся на ноги. Иду, мамочка. Он подхватил мячик и побежал ко мне. Я с нежностью смотрела на сына и умилялась, какой он уже стал большой, так похож на своего отца. Мальчик остановился и замер, всматриваясь в соседние кусты. Я посмотрела на него настороженно. Джейсон нахмурился, отбросил мяч и отскочил в сторону, в тот момент, когда из кустов выпрыгнул мохнатый серый зверь. Я боялась пошевелиться. Сын напряженно смотрел на волка, а волк повел носом по воздуху и моментально развернулся к ребенку. Попался. Я не успела ничего сказать, как мой пятилетний малыш прыгнул прямо на шею хищнику. Волк рыкнул, пытаясь достать до малыша, опасно клацнув зубами, но тот повис на шерсти, заставляя упасть свою жертву. "Развлекаетесь", голос Рика раздался над самым ухом. Муж обнял меня за плечи и поцеловал висок. "Да", только это ответила я, глядя, как наш сын и серый волк дурачатся на поляне. Мальчик буквально верёвки вил из лесного хищника. Звонил дядя Стэнли, сказала я. Сегодня приезжает Вивьен. Муж удивлённо выгнул бровь. Давно её не было. Я только кивнула. После освобождения стаи подругами с Вивьен мы так и не стали, зато дядя Стэнли был просто счастлив. Его дочь вернулась к нему. Характер у неё всё равно остался гадкий. К тому же, она не могла простить мне внимание Диана. Я старалась с ней не встречаться. Не хотелось создавать конфликт. Через пару лет они с Диком поженились. Потом бывший обратень увёз её в Нью-Йорк. Они приезжали иногда на праздники. Дика я была рада видеть, а вот с Вивьен мы обоюдно избегали друг друга. Сейчас, прижимаясь к плечу Рика, всё произошедшее с нами казалось страшным, нереальным сном. Всё это будто было не с нами, но я была счастлива со своим охотником. Наш маленький сын играл со своим другом Волком. Волк все время был рядом с ним. Он молчаливой тенью сопровождал Джейсона в его забавах, подставлял ему свой мохнатый бок, не позволяя упасть, будто оберегал от чего-то. Между собой в шутку мы волка называли хранитель. Сейчас, глядя на игры нашего сына с лесным зверем, я чувствовала умиротворение. На миг наши глаза встретились, мои и волка. Он не отвел взгляд, слегка кивнул и тут же поддержал мордой падающего Джейсона. Ловко вскочив на ноги, мальчик побежал за порхающей бабочкой. Будто извиняясь, волк фыркнул и потрусил за ним. Я рада, что у сына появился такой друг. Пусть играют, а я буду присматривать за ними. Так, на всякий случай. конец